читателям были предложены микрокапсулы с шестью запахами: пота мачи, андростенон, банана, амилоцитат, мускуса, глоксалит, гвоздики, евгенол, розы, газе, меркаптаны. По каждому запаху нужно было ответить на шесть вопросов. Здесь мы рассмотрим лишь ответы на вопросы 1 и 2. Вопрос первый. Ощутили ли вы какой-либо запах? Ответ: да, нет. Второй. Как вы оцениваете этот запах? Ответ по пятибалльной шкале от очень приятного до очень неприятного. Вопрос третий. Какова интенсивность этого запаха? Ответ по пятибалльной шкале. от очень слабого до очень сильного. Четвёртый. Вызывает ли у вас этот запах какое-либо воспоминание? Ответ: да, нет, описание. Пятый вопрос. Могли бы вы съесть что-нибудь имеющее этот запах? Ответ: да, нет, не знаю. Шестой. Могли бы вы использовать этот запах для тела? Ответ: да, нет, не знаю. Седьмой вопрос. Каким словом можно точнее всего описать этот запах? Ответ: без запаха, цветочный, мускусный, запах мочи, гниения, краски, пряностей, леса, фруктов, горелого, сладковатый, другое. Все респонденты, независимо от принадлежности к той или иной культуре, придерживались следующей иерархии предпочтений: роза, гвоздика, банан, мускус, пот, моча, газ. Однако этот усредненный порядок несколько варьировался в зависимости от пола и места жительства респондентов. Так мужчины более позитивно оценили запахи банана, пота, мочи и газа, тогда как женщинам больше понравились запахи мускуса, гвоздики и розы. Географический же фактор по-разному влияет на гедонистические оценки респондентов. Для его анализа ответы о преференциях между шестью запахами были поделены на девять групп стран. Из-за языка анкеты подход оказался очень англоцентричным. Среднестатистические результаты приводятся на схеме 3. Так, запах пота Мочи Андра Стенон ниже всего ценится в Европе. тогда как во всех остальных регионах его средняя оценка выше 3-5. Запах мускуса меньше всего нравится жителям азиатских стран, а больше всего респондентам из Африки, Великобритании и Австралии, 50% которых выразили готовность использовать его как духи. Запах газа, напоминающий также запах разлагающейся органики, низко ценится везде. Его преференциальная оценка – 1,5-5. Фруктовый запах банана очень нравится жителями Карибских островов, Центральной и Южной Америки, Азии и Африки, меньше в США и в Европе. Очень неоднородные оценки запаха гвоздики, Реже всего его предпочитают респонденты из Азии, Латинской Америки и Европы, тогда как в США и Канаде к нему относятся более позитивно. Наконец, запах розы, как правило, оценивается положительно, особенно в Африке и Латинской Америке. Два представленных выше исследования позволяют выявить разные среднестатистические модели гедонистической оценки запахов в зависимости от культурной и национальной среды. На данный момент эти различия в ответах носят чисто описательный характер и требуют объяснения, для чего необходимо изучение различных переменных: например, раннего химикосенсорного опыта, режима питания, гигиенических привычек, межличностной толерантности, гигиены городской среды и так далее. Кроме того, исследования, проведённые Национальным географическим обществом, показывать, что альфакторные способности респондентов могут варьироваться в зависимости от географического ареала проживания. Умение распознавать некоторые одоранты распределяется среди населения неравномерно. Так 33% американских респондентов-мужчин и 24% женщин Соответственно, 24% и 16% европейцев и 22% и 16% африканцев проявили пониженную чувствительность к запаху андростенона, тогда как у остальных уровень чувствительности к нему был нормальным. В обычных случаях недостаточная чувствительность обнаруживается в отношении запахов со многими составляющими и меняется в зависимости от возраста, пола и альфакторного опыта индивида. Эта ограниченная чувствительность может отражаться на гедонистических оценочных суждениях. Действительно, в гедонистической оценке Андрестенона опрошенные разделились на две группы. Взрослые люди с гипочувствительностью к нему оценили его положительно, респонденты с нормальной чувствительностью скорее негативно. В рамках третьего исследования сравнивались реакции мужчин и женщин трёх стран Германии, Италии и Японии на запахи реального мира, а именно на телесный запах супруга, в частности, на запах пота. Исследование имело двоякую цель: изучить способность супругов узнавать друг друга только по запаху и оценить эмоциональное значение телесных запахов знакомых и незнакомых людей. В каждой культурной выборке каждому респонденту предлагалось 10 футболок, которые до этого носили на голое тело разные люди, включая его самого и его супруга. Ученые сходили из гипотезы, что представители так называемых «контактных культур» Италия, в отличие от представителей культур неконтактных Японии, Германии, дадут ответы, свидетельствующие о лучшей способности к распознанию запаха и большей толерантности по отношению к неприятным запахам других людей. Однако результаты исследований не подтвердили этой гипотезы. Напротив, представители всех трех культурных единиц вели себя сходным образом, демонстрируя одинаковую способность распознавать в предложенном ряду привычные запахи свой запах. и супруга. Более того, гедонистические оценки мужчин и женщин во всех трёх культурных группах оказались сходными. Запах мужчины везде оценивался как менее приятный, чем запах женщины. В целом женщины отнесли запах своего супруга к числу неприятных. Самыми категоричными в суждениях оказались японки. Напротив, мужчины независимо от культурной принадлежности, оценили запах партнерши как приятный. Сходные результаты были получены и в ходе аналогичного исследования, проведенного в США. Таким образом, представители как минимум трех урбанистических культур с различными социальными и гигиеническими нормами обнаружили сходные гедонистические оценки телесных запахов. Представляется, однако, что японки сильнее реагируют на альфакторные признаки супруга. Можно предположить, что эта тенденция связана с резким осуждением телесных запахов, в частности запаха пота в данной культуре. Так запах пота стал в Японии причиной военной реформы, к тому же он считается симптомом болезни бромидроза, и японские врачи разработали радикальную методику его лечения удаление потавых желёз. В целом, в ходе всех этих межкультурных альфакторных опросов, касающихся как непосредственных реакций на запахи, так и связанных с ними воспоминаний, были выявлены как сходства, так и изменчивость гедонистических оценок. В качестве сходных межкультурных моментов можно назвать единодушное неприятие запахов, сопровождающих гниение меркаптана. и запахов фекалий. Правда, разные культуры демонстрируют разную степень толерантности по отношению к ним. Так, например, респонденты-индийцы более терпимы к запахам скунса и газа меркаптаном, по крайней мере, в предложенном виде микрокапсул. В то же время телесные запахи, в частности запах пота и мочи, всюду получили негативную оценку. Мужские запахи или их синтетические заменители, как андрестенон, неприятны всем. Если на их оценку не влияют интимные или дружеские отношения, тогда как запахи женские с менее выраженным запахом пота и мочи оцениваются как более привлекательные. Оценка запаха как неприятного часто дублируется у респондентов его оценкой как очень сильного или же незнакомого. Если слабый запах может быть назван приятным, то в более сильной концентрации он вызывает неприятие использования жасминной, скатоловой и мускусной эссенции в духах, но в слабой концентрации.